Глава 3. Сначала компаньский викарий шёл по Валенкурской дороге, потом полем спустился к этаплю. Сущий пустики от сил трильес улыбкой сказал ему при остовании манусагре: "Отправляйтесь пешком, ведь вы любите ходьбу". Старому настоятелю было известно пристрастие беднеги к железной дороге. Однако на сей раз, вопреки своему обыкновению, донисан не покраснел. И даже усмехнулся не без лукавства. Настоятель Компаньского округа посылал викария к своему коллеге в этапле, которому очень несладко приходилось теперь, когда их устраивались последние покаянные собрания. Оба искупителя по три раза на дню, в продолжении минувшей недели, надрывавшие глотки и совершенно выбившиеся из сил, тоже запросили пощады. Представлялось совершенно немыслимым подвергнуть несчастных жестокому испытанию, засадив их на целые сутки в исповедальню. «Надеюсь, ваш юный помощник не откажется выручить нас с присущим ему рвением», писал первосвященник Менус Эгре. И вот аббат Данисан поспешил на сей простодушный зов о помощи. Он широко шагал по пустынным лугам, орошаемым ноябрьским дождем. Слева на самые грани земли придавленные серым клубящимся небом угадывалось незримое море Справа круглились последние холмы перед данисаном расстилалась плоская безволная равнина Дувший от запада ветер облеплял ему ноги полами сутаны поднимая временами в воздух соленую водяную пыль однако данисан подвигался вперед мерными шагами ни на пять не уклоняясь от своего пути держа под подмышкой свернутый ситцевый зонтик. Чего еще смел бы он желать? С каждым шагом близилась старая, уже заведневшаяся церковь, странно нахохлившаяся в неприютном одиночестве под кровлей своей. Он представляет уже в воображении стайку женщин, сгрудившихся у исповедальни и ловко протискивающихся, перебраниваясь поближе к входу. Их благочестиво постные лица, хитрые глаза, поджатые, с набожным смирением или злобно стиснутые губы, а несколько в стороне от шумлевого сборища толпятся мужчины, такие неуклюжие, такие напряженно скованные, такие одеревенело негнущиеся. Зрелище необычное, сказали бы мы при подобных обстоятельствах, трогательное зрелище. От этой мысли молодой суровый священник чувствует волнение и какую-то тревожную нежность. Невольно ускоряет он шаги, и на губах его играет такая кроткая и печальная улыбка, что повстречавшийся на дороге возщик, сам не зная почему, снял перед ним шапку. Его ждут. Даже взор матери, грезящий на пути к дому о близком уже мгновении, когда станет с упоением ласкать восхитительное тельце своего детяти, не отобразил бы столько нетерпения и чистой радости. Но вот обозначилось уже среди песков ложе горького потока, вознесся к небу бесплодный холм и высокая белая башня между черных елей. В продолжении нескольких недель Менуса Гре безуспешно пытался прочесть что-либо в тайниках всего замкнувшегося сердца. Угрюмое молчание викария минувшей поры казалось ему теперь более понятным, нежели неизменно ровное, Почти веселое расположение духа, в котором пребывал он теперь. Не единожды расспрашивал он аббата Шабдалена, священника прихода Ларье, исповедовавшего Данистана по четвергам. Престарелый духовник не находит решительно ничего общего в речах, уверенного его под печенью, кающегося и добродушно посмеивающегося над страхами своего коллеги. «Дитя, прямое дитя», — твердит он, — Простак, каких мало. От смеха у него на глазах навертываются слезы. Вечно вам мерещатся, друг мой, какие-то редкостные случаи больной совести. Сквозь смех. Хотел бы я, чтобы вы послушали его исповеди. Полно. Все мы прошли через это, когда начинали. Немного волнения, мечтательность, чрезмерное увлечение проповедью, без тени улыбки. Проповедь есть превосходная, великолепная вещь, но не надо ею злоупотреблять. Мы ведь не картезианцы, друг мой. Мы имеем дело с простыми, малообразованными людьми, в большинстве своем забывшими школьный катехизис. Не надо залетать под облака, отрываться от грешной земли. Новый приступ веселья. Вообразите, он подверг себя вечеванию Не стану говорить вам об орудии самоистязаниях. Вы все равно не поверите. Я запретил ему прибегать к столь бессмысленно жестоким приемам умерщвления плоти. Впрочем, он уступил сразу же без единого возражения. Я уверен в том, что он подчинится. Не видывал еще такого послушания удивительно покладистый человек. Мену Сегре... Почел неуместным продолжать беседу и с присущей ему осторожностью сделал вид, будто убежден столь вескими доводами. Но в голове его вертелась мысль. Какого черта мальчик избрал себе в духовники этакого дурака? В конце концов он совершенно запутался в собственных хитроумных предположениях. А между тем истина была так проста. сам избрал же сумняшеся, Самого старого не из дерзости вовсе, не из желания выказать свое пренебрежение, но просто потому, что предпочтение возрасту казалось ему разумным, справедливым. И вот каждый четверг он слушает небольшое назидание господина Шабделена. Лишь Денисан способен внимать столь жалким речам и внемлет им с такой любовью, что несказанно удивленный и польщенный духовник — сам начинает находить некий смысл в собственном невразумительном лепете.